Олег Рисков. Серия кинороман. Пансион Читает Александр Хашабаев. Первое. Когда машина доктора Левантеля подъехала к зданию университета, профессор нейропсихологии Жозефина Келюс уже заканчивала лекцию. Таким образом, любое внешнее действие или воздействие на человека существенно влияет на формирование его психических изменений. Уточню, что даже самые незначительные события имеют свои последствия. Студенты были давно очарованы своей молодой профессоршей, и ее лекции нередко посещали учащиеся из параллельных курсов. Ходили слухи, что недавно Жозефина перенесла жуткую трагедию. Ее приятель, специалист по спецэффектам, работавший в кинокомпании «Европа», погиб в автокатастрофе. Смерть бойфренда заставила ее взять краткосрочный отпуск. Однако, справившись со своим горем, где-то через месяц Жозефина вернулась к работе. Внешне в ней ничего не изменилось. По-прежнему на ее лекциях присутствовали четкость формулировок и выводы, основанные на конкретных примерах, что всегда пользовалось несомненным успехом у слушателей. Если вас в детстве поразило какое-то событие, будьте уверены, эта трещина длиной в жизнь проявится определенным образом даже в старости. И несмотря на то, что мы живем в 21 веке, свободным от предрассудков, Я смело могу утверждать, что это небольшое событие обязательно коснется вашего восприятия мира и, в той или иной мере, повлияет на вашу судьбу. Благодарю за внимание. Семинар по данной теме будет, как всегда, в эту пятницу». Студенты уже начали подниматься со своих мест, когда в аудиторию вошел Левантель. Подойдя к кафедре, где Жозефина складывала в портфель свои тетради, он вежливо поздоровался. «Мадам Келюс?» «Приветствую вас. Не могли бы вы уделить мне пару минут?» «Здравствуйте». Жозефина мельком глянула на него и, застегнув портфель, направилась к выходу, жестом приглашая следовать за собой. «У меня перерыв между лекциями 15 минут. Если вас не смутит, что я буду пить кофе...» «Конечно». Доктор поднял обе руки в знак того, что согласен с любыми условиями. «Как вам будет удобно». Они расположились на скамье в сквере напротив основного корпуса университета. Жозефина достала термос, налила себе кофе и окинула доктора более внимательным взглядом, заметив на лацкане значок клиники. «Вы из больницы Шато-де-Гранж?» «Верно. Что вас привело к нам?» «Один из наших пациентов. Интересный случай. Думаю, имело место событие, которое полностью изменило его сознание. Он невменяем? Он совершенно нормален, кроме одной навязчивой идеи. У вас есть эпикриз? «Да, я захватил его, но, думаю, чтобы понять, что с ним произошло, вам нужен не эпикриз, а вот что». Доктор достал папку и протянул ее Жозефине. Внутри было около 40 страниц, исписанных мелким почерком. «Что это? Дело в том, что я предложил ему изложить в хронологическом порядке все, что с ним случилось, чтобы понять, что явилось психологической травмой. Думаю, вы, как специалист в этой области, могли бы... «Хорошо, я прочту». Жозефина допила кофе, закрутила крышку термоса и встала. «Не обещаю, что быстро, но прочту». Она кинула Эпикрис с рукописью в свой портфель и протянула руку для прощания. Они обменялись рукопожатием. Потом Левантейль, что-то вспомнив, полез в карман. «Буду признателен, если вы сможете связаться со мной после прочтения». Доктор протянул ей свою визитку. До рукописи Жозефина добралась только к вечеру. Она уже легла в кровать и включила телевизор, но тут ее взгляд упал на портфель, из которого призывно торчала папка, привезенная Лавантелем. Она обреченно вздохнула. Все-таки дурацкая эта привычка не откладывать на завтра те дела, которые можно сделать сегодня. Она вытащила рукопись и открыла на первой странице. «Наверное, начать свой рассказ я должен со встречи с ним». Леон Биориц. Он привлек мое внимание с момента своего появления еще на экзаменах. Во-первых, к воротам университета его привезла тетя, на красном, как помидор-кабриолете. Во-вторых, под фирменным синим блейзером у него виднелись белые бриджи до колен, а на ногах такого же цвета — гольф. И пока он шествовал к парадному входу, он собрал недоуменные взгляды всех абитуриентов без исключения. На дворе стоял 1968 год — и подобная манера одеваться давно вышла из моды. Поскольку все были заняты экзаменами, первый интерес к нему угас уже минут через пять. Второй раз ему удалось привлечь к себе внимание ровно через час. Войдя в аудиторию, где проходил экзамен, и подойдя к профессорскому столу, он, не выбирая, взял ближайший экзаменационный билет. Педагог зафиксировал номер и его имя, а потом указал на место в аудитории, «Можете идти готовиться, месье». «Спасибо, я готов отвечать», — последовал ответ Леона. «Вы хотите отвечать без подготовки?» «Да, месье». «Вы уверены?» «Да, месье». «Хорошо. В таком случае начинайте». И Леон, к изумлению аудитории, весьма бойко ответил на все вопросы билета. Преподаватель задал дополнительный вопрос, ответ был дан незамедлительно. Педагог был сбит с толку. В его практике такого не было, и он вызвал служителя, дабы убедиться в чистоте абитуриента. После того, как тот обыскал Леона, вывод был один. «Он чист, мсье!» — пожал плечами охранник и удалился. В аудитории послышался гул одобрения. Покрасневшему педагогу ничего не оставалось, как поставить зачетки Леона «отлично!» и отпустить его, присовокупив сухое «можете идти, мсье!». История эта наделала много шума. Но Леон не стал вымещать зло на учителя, попусту забыв о нем. Экзамены шли один за другим, и вот через неделю, когда все испытания были пройдены, мы ждали результатов на лужайке у главного входа. Он же спокойно дремал на траве, положив под голову свой кейс. То ли Леон был уверен в своем поступлении и не испытывал волнения, то ли действительно заснул — Но он и головы не повернул, когда профос вынес и прикрепил списки поступивших у дверей университета. Я побежал вместе со всеми смотреть результаты. Найдя себя в списках, я направился в вестибюль, где были телефонные аппараты, и позвонил своей матери сообщить о поступлении. Недалеко от моей фамилии была и фамилия Леона. Поэтому, вернувшись назад, я слегка тронул его рукой. «Эй, твое имя среди поступивших?» «Поздравляю!» Он открыл один глаз и, окинув меня взглядом, кивнул. «А, да, да, спасибо!» «В общем, в тот же день после распределения в общежитие мы оказались с ним в одной комнате, или он стал моим соседом». То, что он был необычным парнем, я понял сразу. Говорил он мало, смотрел на собеседника, как правило, со скучающим видом, но иногда, когда у него к чему-нибудь просыпался интерес, Взгляд менялся. Он становился жестким, пронизывающим и подчас вызывал неприятные ощущения. В день заселения он тоже отличился. Я стоял у шкафа, раскладывая свои вещи. Зайдя в комнату, он, не обратив на меня никакого внимания, кинул свою сумку на пол и подошел к окну, уставившись на церковь университета, видимо, погруженный в свои мысли. «Привет!» Я прервал его раздумья, захлопнув дверцу шкафа. «Если что, я Алекс». Он оглянулся, словно проснувшись, посмотрел, как мне показалось, сквозь меня и кивнул, надев на лицо дежурную улыбку. «Да, привет. Извини. Я Леон». Но, окинув взглядом мои вещи на кровати и найдя среди них маску для спортивного фехтования и рапиру, он посмотрел на меня уже по-другому. «Ты фехтуешь?» «Да. Занимаюсь». «Давно?» «Да, наверное, уже лет пять». «Здорово!» — заключил он и улыбнулся. «Не могу сказать, что у нас сразу сложились дружеские или какие-либо отношения. Вернее сказать, их у нас просто не было. Он здоровался, мило улыбался, никаких вопросов не задавал, отвечал всегда односложно и минимизировал любое общение с кем бы то ни было. Поначалу меня это напрягало, но уже через месяц я это оценил, так как в мою личную жизнь никто не лез». А как сосед он был тихий, можно сказать, незаметный. Странностью, которая заставила меня приглядеться к нему по-новому, было то, что он часто исчезал вечерами и отсутствовал либо часть ночи, либо появлялся вообще под утро. Иногда его отсутствие длилось несколько дней. Меня донимало любопытство, куда исчезал мой сосед, и однажды я не выдержал и проследил за ним. К моему удивлению... Выйдя из общежития, он направился к старой церкви университета, построенной чуть ли не до его основания. Поскольку двери главного входа на ночь всегда закрывались, я не удивился, что он направился не к ним, а к боковой части, где за пилонами была небольшая дверца служебного входа. Он вошел в нее, я же приник к окну, стараясь разглядеть, что мой сосед будет делать внутри». К моему изумлению он дошел до середины прохода между скамьями и исчез. Причем в буквальном смысле этого слова. Я был настолько поражен увиденным, что проследовал в церковь тем же путем, что и он. Я обошел всю церковь. Я заглянул в исповедальню, поискал на балконе проповедника, но все напрасно. Церковь была пуста, а следов моего соседа нигде не было. Подождав с полчаса, я не нашел ничего лучше, чем вернуться к нам в комнату. На утро он появился, как ни в чем не бывало. Его отсутствие никак не отразилось на его работоспособности. Он наравне со всеми посещал занятия, участвовал в лабораторных, отвечал на семинарах, а на вскрытии даже вызвался ассистировать нашему профессору, патологоанатому. Сказать, что все произошедшее меня интриговало, не сказать ничего». Я буквально изнывал от любопытства, выдвигая самые невероятные гипотезы его исчезновений. Однажды я, воспользовавшись его отсутствием, заглянул в его шкаф. Не найдя ничего подозрительного, я уже собирался закрыть дверцы, как вдруг обратил внимание на висевший с самого края кофр для одежды. В таких обычно держат дорогие костюмы или смокинги. Растегнув молнию, я разглядел, как мне показалось, бархатный черный пиджак, но, раздвинув молнию ниже, я обнаружил старинный кафтан и кюлоты темного бархата, отделанные серебряной вышивкой. Тут мне вспомнилось, что его силуэт, когда я следил за ним до церкви, выглядел весьма странным. Но дело происходило в темноте, и я не придал этому серьезного значения». И еще я приметил, что в руках он держал саквояж. Все это, как я говорил, будоражило мое воображение, и однажды я решился дождаться его возвращения. Было около полуночи. Предполагая, что ждать придется долго, я взял с собой свой конспект, электрический фонарик и оставшийся от полдника пирожок с яблоком и вышел из комнаты. Зайдя за ним в церковь и не тратя время на поиски, я улегся на одну из лавок, достал свой конспект, зажег фонарик и стал готовиться к предстоящему семинару, уплетая приготовленное угощение. Время летело быстро, и я не заметил, как задремал. Очнулся я от стона. Я сел и обнаружил в центре прохода моего соседа, лежащего на боку. Он снова издал стон, и я, подбежав, склонился над ним. «Это ты, Алекс?» — протянул он мне свою руку. «Помоги мне!» Я взял его за руку и помог приподняться. Когда он встал, я увидел, что рука моя испачкана в крови, а сам он, прихрамывая, оставляет кровавый след на плитах, которыми был устлан пол церкви. Одет он был в уже упомянутый мной бархатный костюм. На одной из штанин зияла дыра. «Обопрись на меня!» — сказал я ему, и, обняв приятеля, собирался вывести его из церкви, но он остановился и поглядел себе под ноги. «Саквояж!» Я поискал глазами в проходе, и благодаря слабому утреннему свету, падавшему сквозь узкие оконца церкви, разглядел его саквояж, наполовину скрытый плащом. Когда мы добрались до корпуса, и я уложил Леона на кровать, он взял меня за плечо. — Прежде чем я расскажу тебе обо всем, поклянись, что это останется между нами. — Как пожелаешь, приятель, клянусь, что никому не скажу ни слова, но для начала имеет смысл перевязать твою рану. — Хорошо. Я распорол его кюлот и, взяв раствор перекиси водорода, намочил в нем полотенце и оттер кровь. На бедре Леона была рана, нанесенная острым колющим предметом. Кроме того, у него была ссадина на скуле. Остановив кровь и промыв рану, я наложил повязку и дал ему выпить антибиотик. Затем, сняв с него верхнюю одежду, накрыл одеялом. Его немного лихорадило, но он не стал откладывать объяснения и начал свой рассказ, предложив сесть рядом. «Ты, наверное, слышал, что я жил у тетки в старинном поместье Биориц. Многие в округе его зовут Пансион, где моя тетка содержит старых аристократов, у которых не осталось родственников». Это весьма своеобразное заведение. После смерти моих родителей тетка забрала меня к себе и поселила в дальнее крыло. Долгое время я не знал, кто там с ней живет. На мое восемнадцатилетие тетка послала за мной дворецкого, и у нас состоялся весьма необычный разговор. «Ты знаешь, — молвила она, — что я содержу этот дом и забочусь о этих людях, у которых, несмотря на их родовитость, не осталось ни гроша за душой». «Да меня этим занимался твой дед, а потом твой отец. Это делается уже несколько веков. Как ты догадываешься, никаких капиталов не хватило бы на это благое дело, не будь у нашей семьи доступа к одному секрету. Она положила передо мной шкатулку черного дерева. Каким бы невероятным тебе это ни казалось, сразу предупреждаю, это реально и это опасно. Из-за этого погибли твои родители». Скорее всего, они были вынуждены спасаться бегством и в суматохе не смогли воспользоваться этим должным образом. Но если неукоснительно соблюдать правила, ты сможешь добыть себе средства, которые дадут тебе и твоей семье жить в достатке и содержать наш пансион, что является обязательным условием. С этими словами она открыла шкатулку, и я увидел серебряные перстни, уложенные на бархатном основании два ряда. В каждом поблескивал черный агат, вставленный в сердцевину оправы. Приглядевшись, я заметил, что на камнях были нанесены цифры. Также я заметил, что среди перстней не хватает нескольких штук, и там зияют пустые щели. Все эти кольца принадлежали членам старинного ордена. Я последняя из ныне живущих. Она встала и подошла к окну. «Ты достиг возраста посвящения, и сегодня я расскажу тебе все...» Что знаю сама. Тут Леон прервал рассказ, отпил чай, который я согрел ему и продолжил. «Прежде всего я хочу объяснить, почему я рассказываю все это тебе, человеку непосвященному. Тетка моя сильно болеет. Я вчера, находясь на миссии, был серьезно ранен. Без посторонней помощи мне не обойтись. Я приглядывался к тебе с начала семестра. Ты славный малый, Алекс». Надеюсь, с твоей помощью я смогу выпутаться из сложившейся ситуации. Разумеется, не бесплатно. Если все получится, финансово ты обеспечишь себя на многие годы. Итак, я продолжу». Оказалось, что с помощью этих перстней и было возможно перемещение во времени. Присмотревшись к кольцу на пальце моего приятеля, я обнаружил, что агат, вставленный в оправу, не был цельным, а состоял из дисков, на торцах которых были нанесены цифры, а на первом были обозначены плюс и минус. Вращая их, можно было набрать нужную дату, наподобие шифра замка чемодана. Стержнем для этих дисков была проходящая сквозь оправу ось, выступающая в виде кнопки. Нажатием на нее и активировалась функция перемещения. Все сказанное поначалу казалось мне бредом, но исчезновение и появление моего приятеля заставили меня задуматься. Он, видя мое смущение, улыбнулся. «Ты наверняка не веришь мне. Я и сам, ставя себя на твое место, навряд ли поверил услышанному. Но у тебя есть явное доказательство того, что я говорю правду». «Экзамен?» «Конечно же», — рассмеялся он. «Побывав на нем дважды, я узнал все, что мне нужно». Номер билета — дополнительный вопрос. В третий раз трудно было ошибиться. «Хорошо», — наконец прервал я его. «В чем заключается моя помощь? Ты должен доделать начатое мною дело», — произнес он. Так или иначе, я принял предложение Леона. Мать моя, хотя располагала средствами, чтобы отправить меня в университет, потратила на это добрую половину денег, оставшихся от моего умершего отца. И мне было глупо отказываться от предложения заработать. После того, как я выразил свое согласие помочь, мы начали готовить меня к этой миссии. Во-первых, в театральном ателье мы сшили костюм середины 17 века. Во-вторых, по настоянию Леона в антикварной лавке была куплена настоящая шпага. Мне пришлось заменить на ней клинок. Уж больно он пострадал от времени. Дело в том, что рана, которую получил Леон, была нанесена с его слов бродягами, нанятыми местными докторами и иметь возможность постоять за себя стало обязательным условием. Появившись в городке, близ которого стояла наша колеческая церковь, Леон остановился в ближайшей гостинице, где представился доктором, приглашенным ко двору. Слухи дошли до замка влиятельного вельможи, который сильно страдал подагрой. Молва сделала свое дело, и не прошло и дня, как Леон уже осматривал ногу больного. Уточним, что саквояж Леона был полон медицинских препаратов, которыми можно было вылечить большинство болезней людей, живших 300 лет назад. Вельможа, у которого на утро исчезли все признаки подагры, щедро вознаградил чудо доктора. Вести разнеслись по всей округе. Люди хлынули потоком. Чтобы избавиться от недуга, они были готовы отдать любые деньги, и саквояж Леона, опустев от лекарств, наполнился золотом всего за пару дней. Схема была весьма проста, но в ней были и свои недоработки. Местным эскулапам весьма не понравилось то, что взявшаяся ниоткуда выскочка оставил их без работы. Наняв каких-то бродяг, они попытались избавиться от конкурента. Леон еле успел добежать до церкви, получив несколько ударов и колотую рану в ногу, прежде чем воспользовался кольцом. Но поскольку моя миссия состояла в том, чтобы получить рекомендательные письма от вылеченного вельможи, мне надлежало появиться в виде посланника Леона, принести очередные лекарства и добыть обещанные бумаги». Еще одно неукоснительное правило подобных перемещений заключалось в том, что находиться надо было строго в свободной зоне, которая сохранила свой первозданный вид в обоих временах. Родители Леона, по словам его тетки, погибли именно из-за того, что, возвращаясь из прошлого, активировали перемещение, не добежав до свободной зоны, и, оказавшись вмурованными в бетонные стены современной постройки, погибли. «Помни, теперь ты не француз, а уроженец богемии. Наш современный язык отличен от того, на котором общались 300 лет назад. Но иностранцу простят такого рода отличия», — посоветовал мне Леон. «Я заказал это в типографии университета, якобы для театрального кружка». Думаю, вряд ли смогут отличить это от подлинника. Даже печати на сургуче отлили. Он протянул мне распечатанные на плотной бумаге въездные грамоты на мое имя, кошелек с десятью луидорами и перстень. Я положил в саквояж, в котором лежали приготовленные лекарства, кеды, спортивный костюм и несколько франков на случай, если мне придется вернуться в неурочное время, а также дорожный набор, бритву, зубную пасту и щетку. После этого мы обнялись, и я направился к церкви. На часах было около двенадцати ночи. Войдя, я осмотрелся. Церковь была пуста. Я достал перстень, сделал глубокий вздох, закрыл глаза и надел его на палец.